Глава 47. Юра. Пока Соня спала, Юра убрался на кухне, потом хотел почитать книгу, лежа на диване, и уснул сам. А как было не уснуть, когда к нему на грудь пришла пушистая и теплая Мася, улеглась и замурчала? Вот именно, что никак. Проснулся Юра от звонка мобильного телефона, посмотрел на экран и поднял брови. Звонил одноклассник Гришка. Тот самый, который несколько дней назад обещал поспрашивать у знакомых, нет ли у них на примете работы для хорошего бас-гитариста. Неужели что-то нашлось? «Привет, юр раздался в телефоне бодрый голос Гришки. «Ты там как? На работу не устроился еще?» «На связанную с музыкой нет». «В общем, нашел кое-что для тебя. По деньгам не миллионы, но смотри сам. Если надумаешь, там телефон контактный. Короче говоря...» Есть такой творческий центр для детей и взрослых, называется «Труба». Вот им сейчас нужен гитарист для проведения занятий по вокалу среди пенсионеров. Занятия бесплатные, а преподавателям платит город. Вокалистка имеется, но нужен аккомпанемент, сама она не играет. Там два раза в неделю всего, не напряжно, но хоть что-то. Пойдешь на других посмотреть и себя показать? Два раза в неделю. «Да, точно не миллионы, но можно попробовать». «Пойду». «Тогда записывай телефон. Звони прямо сейчас, там ждут. У них гитарист со следующей недели уходит. В эту субботу последнее занятие. Срочный человек нужен». Юра не стал откладывать звонок в долгий ящик и набрал номер, который дал ему Гришка. Ответила девушка с тонким и нежным голоском и попросила Юру прийти в субботу к полудню на собеседование. После этого разговора ощутимо улучшилось настроение, и Юра осознал, что все-таки совсем без музыки у него вряд ли получится. Может, совмещать? А что, почему бы и нет? Соня вышла из своей комнаты еще через час, когда Юра уже начинал подумывать, а не начать ли готовить ужин. Он успел проголодаться. Но тут дверь распахнулась, на пороге появилась Соня, И Юра воскликнул, подрываясь с дивана. «Отлично, что ты проснулась. Пойдем в кафе? А то я уже есть хочу, а потом гулять». «Ты просто какой-то бездонный», пробормотала девушка с легкой улыбкой на губах. «Ели же недавно совсем». «Давно-давно. Собирайся и пошли». «Я, по правде говоря, хотела сначала ополоснуться». Попыталась отказаться Соня, но Юра протестующе замотал головой. Это вечером. Ты что, идти на улицу после душа нельзя? Не парься, ты нормально выглядишь. А пахну я тоже нормально. Поморщилась Соня, и Юра на мгновение застыв, засмеялся, а потом шагнул вперед, осторожно приобнял девушку и, наклонившись, втянул носом воздух возле ее шеи. Отлично пахнешь, Сонь. Она замерла, как мышь в ожидании того, что ее сейчас съест кошка, но не напряглась, наоборот. Расслабилась в Юриных руках. И юрий пока он держал Соню в объятиях, казалось, что он слышит биение ее сердца в своих ладонях. А запах? Не малейшие нотки чего-то чужеродного вроде духов, только собственный запах Сони. Очень уютный и какой-то молочный. Так и хотелось опустить голову еще ниже и ощутить не только запах, но и вкус этой белоснежной кожи. Но Юра опасался переборщить. Поэтому, еще раз глубоко вздохнув, выпустил Соню и отошел на шаг назад. «Переодевайся и пошли», — повторил он, глядя на нее с улыбкой. Соня была такая трогательная и забавная сейчас, взволнованная, слегка смущенная, неуверенная, с живо блестящими синими глазами, словно совсем юная девочка, а вовсе не женщина за тридцать. «Я очень хочу пиццу с большим количеством колбасы и сыра. «Я раньше хорошо готовила пиццу», — тихо сказала Соня, и в выражении глаз мелькнуло что-то странное. Словно мимо пролетела огромная черная птица и на миг отразилась в Соняных зрачках. «Особенно сливочную с курицей и грибами». «В следующий раз приготовишь, а сегодня мы будем есть ее в кафе». «Ну...» — Соня слегка нахмурилась. «Меня ведь еще не выписали, не закрыли больничный». «Мы об этом никому не скажем», – пожал плечами Юра, и Соня мимолетно улыбнулась. Черная птица покинула ее взгляд, но Юра знал, что она непременно вернется, и не раз. Имя этой птицы было «Страдание», и она пока еще отказывалась покидать Соню навсегда.